Глава 15. А в это время Клайт непрерывно думал о Роберте и о своём положении в Ликурга. Мысли его были спутанные и тревожны. Разве Джилберт не предупреждал его, чтобы он не заводил никаких знакомств с девушками, находившимися под его начальством? Но в то же время Клайт не вошёл ни в какое общество, не видел никого, кроме работницы, был всё так же одинок, как и раньше. Поселившись у миссис Пейтон, он правда получил лучшую комнату на лучшей улице, но положение его оказалось в сущности хуже, чем у миссис Каппи. Там он, по крайней мере, видел весёлых молодых людей, которые интересовались сим, и которым много можно было простить за их забавность. А здесь, кроме брата миссис Пейтон, старого холостяка приблизительно такого же возраста, как и она, и её сына 30 лет, болезненного и замкнутого, служившего в одном из банков в Ликурга, он не видел никого, кто мог бы или захотел бы ввести его в какое-нибудь общество или развлечь его. Подобно многим другим, с которыми ему приходиться встречаться, его хозяева думали, что у него есть родственные связи и что он не нуждается ни в каких новых знакомствах. Было бы немного навязчиво, думали они, предлагать ему знакомиться с кем-нибудь. А с другой стороны, хотя Роберта и не принадлежало к тому обществу, к которому он теперь стремился, его неудержимо влекло к ней. Он теперь не мог долго не смотреть на неё, так же как и она. И от одного её беглого взгляда его по временам охватывала лихорадка и слабость. Её прелестный рот, её большие ласковые глаза, её сияющая и в то же время часто застенчивая и боязливая улыбка. А какие у неё прелестные руки, какая гибкая фигурка, быстрые ловкие движения. Если бы только он мог подружиться с ней, заговорить с ней, увидеть её где-нибудь в другом месте, а не на фабрике. Если бы только она захотела этого, если бы он осмелился на это. Смущение страстное желание, долгие часы горения и неудовлетворённого томления и недовольства. Он действительно был не только смущён и расстроен, но раздражён ненормальными и нелепыми противоречиями, которыми была полна его жизнь здесь. Он так одинок и заброшен, и в то же время все окружающие полагали, что он живёт в весёлом и приятном обществе. И чтобы развлечь себя немного, но так, как это соответствует его рангу теперь, и в то же время поддержать общее мнение, будто он развлекается в обществе своих родных, он отправлялся каждую субботу и воскресенье в ближайшие окрестности Ликурга и чаще всего на озёра Грей и Крум, где были купальни, хорошие пляжи и лодки, где можно было брать на прокат купальные костюмы и маленькие лёгкие лодочки для катания по озеру. А так как он все еще думал, что ему удастся проникнуть в общество грифитсов, то он постарался приобщиться к водяному спорту, что ему казалось признаком хорошего тона. Он научился хорошо плавать, нырять, но особенно увлекся грибным спортом. Ему нравилось чувствовать себя очень живописным в рубашке с открытым воротом, в парусиновых башмаках, плавающем по озеру в ярко-красной, зеленой или синей лодке, которую он брал по часам. Мечты его в это время рисовали ему жизнь богатого общества. Как он чувствовал бы себя, если б стал членом одной из этих богатых групп, которые посещают более модные окрестности Ликурга на севере, озера Ракетт или Шрун или Джордж. Он представлял себе, как он танцевал бы там, играл в гольф, в теннис, катался бы по озеру в лодках с теми, кто может позволять себе поездки в такие места. Приблизительно в это время Роберта и её подруга Грес открыли существование озера Кром и остановились на нём с одобрения мистера и миссис Ньютон, как на лучшем местечке для прогулок вблизи лекурга. Они стали приезжать сюда по субботам и воскресеньям после полудня и гуляли обыкновенно по уединённой пешеходной тропинке, которая шла от павильона вдоль западного берега озера. Она вела к красивой группе деревьев, где они садились и смотрели на воду. Кататься на лодках они не решались. Ни та ни другая не умели ни грести, ни плавать. Здесь росло много полевых цветов и кусты ежевики. В некоторых местах с берега можно было дотянуться до красивых водяных белых лилий с их нежными жёлтыми сердечками. Они уже два раза приносили миссис Ньютон огромные букеты цветов. Это было уже третье воскресенье в июле месяца, когда Клайд, по-прежнему одинокий и бунтующий, скользил в лёгкой синей лодке вдоль берега озера в полутора милях от Купалин. Он снял пиджак и шляпу и рассеянно смотрел вдаль, отдаваясь своим мечтам. Озеро было усеяно лодками, и до Клайда долетали обрывки разговоров и весёлый смех юношей и девушек, мужчин и женщин. Иногда вдали он замечал лодку, где сидела молчаливая парочка, и Клайд всегда решал, что это счастливая, любящая пара, и ещё более остро страдал от своего одиночества. Мысли его неслись к прошлому, к тем немногим счастливым, весёлым дням, которые он провёл в Канзас-Сити перед этим страшным несчастьем. Он вспоминал Роттера, Хегланда, Хигби, Гортензию, одним словом ту весёлую компанию, с которой он начинал сживаться как раз перед катастрофой. А затем перед ним вставали Диллорд, Рита, Цилла, общество которых, конечно, было лучше его теперешнего одиночества. Сделают ли для него ещё что-нибудь грефицы? Неужели он приехал сюда только для того, чтобы выносить презрительное отношение своего кузена? Неужели то блестящее общество, в которое входят дети его богатого дяди, всегда будет отталкивать и игнорировать его? Клайда Неужели он будет обречён всегда на эту одинокую жизнь, тогда как родственники его, как он знал из газет, развлекались, веселились, разъезжали в автомобиле по окрестностям? Может быть, было большой глупостью с его стороны приехать сюда? Что если его богатые родственники ничего больше не сделают для него? и под влиянием одиночества и разочарования мысль его переносилась от Гриффитсов и окружающего его общества, особенно от этой красивой Сондры Финчли, о которой он вспоминал с волнением и трепетом, к Роберте и той среде, которая окружала ее, да и его также. Хотя Роберта и была бедной фабричной девушкой, она казалась ему привлекательной, лучше всех других девушек, с которыми он ежедневно соприкасался». Как несправедливо и нелепо было со стороны Джилберта требовать, чтобы человек в положении Клайда не знакомился с такими девушками, как Роберта, например, и только потому, что она работала на фабрике. Он не мог даже просто подружиться с ней, привести её сюда на озеро или посидеть её у её родственников, и в то же время он не мог завязать никаких других знакомств, более подходящих ему по его рангу, потому что он был беден. Он чувствовал, что он был бы очень счастлив с этой бедной девушкой, если бы только он мог не жениться на ней. В том, что касается брака, его чистолюбие было загипнотизировано тем обществом, к которому принадлежали грифницы. Но всё же он пламенно стремился к ней. Если бы только он мог поговорить с ней, проводить её домой с фабрики, привести её сюда на это озеро в субботу или воскресенье, покатать её по озеру в лодке. Он медленно плыл мимо выдававшегося мыса, покрытого деревьями и кустарниками, где была мелкая, и вода была покрыта водяными лилиями. На берегу у самой воды стояла девушка и смотрела на цветы. Она сняла шляпу и одной рукой прикрывала глаза, потому что солнце светило ей прямо в лицо, и смотрела вниз на воду. Губы ее были полуоткрыты, она была очень мила, и Клайд перестал грести и смотрел на нее. Рукава её бледно-голубой блузки доходили только до локтей, тёмно-синяя юбка плотно облегала её стройную фигуру. Да ведь это Роберта. Нет, не может быть. Да, это была она. И прежде чем он принял сознательно какое-нибудь решение, он уже был около неё в каких-нибудь 20 футах от берега, смотрел на неё, улыбаясь, и лицо его сияло, как у человека, который вдруг увидел перед собой воплощение своей мечты. Как, мисс Алден, неужели это вы, воскликнул он. Я не могу поверить собственным глазам. Да, это я, засмеялась она, смущённая и несколько испуганная его появлением. Несмотря на явную радость от того, что она увидела его здесь, она в то же время взволновалась, предвидя всякие затруднения от этой встречи. Это могло повести к знакомству, к дружбе, может быть, и она не в силах будет долго противиться ему, чтобы об этом не подумали люди. А кроме того, здесь с ней была ее подруга Гресс Марр. Хотела ли она, чтобы Гресс познакомилась с Клайдом и узнала, как она заинтересована им? Все это волновало ее. Но все же она не могла подавить радостной улыбки и смотрела на него открыто и приветливо. Она так много думала о нём, так хотела завязать с ним безопасные дружеские отношения, и вот теперь он здесь, и ничего не могло быть невиннее его или её присутствия здесь. Вы здесь гуляете, сказал он наконец. Он тоже казался растерянным и смущённым, а затем, увидев, что она смотрит на водоы, он прибавил: Вы хотите достать эти водяные лилии? Вы потому смотрите на них? «О, да!» — сказала Роберто, улыбаясь и пристально смотря на него, потому что его тёмные волосы, растрёпанные ветром, его синяя матросская рубашка, открывавшая шею, засученные рукава и жёлтое весло, которое он поднял над красивой синей лодкой, заставили её вздрогнуть. Если бы только она могла покорить этого юношу, если бы она могла завоевать его только для одной себя, она считала бы себя самой счастливой в мире. «Я смотрел, нельзя ли сорвать несколько этих цветов?» продолжала она немного нервно, и дрожь её голоса почти разоблачала её. "Я нарву вам их сколько угодно", воскликнул он оживлённо и весело. "Стойте здесь, я доставлю вам их". Но затем, подумав, как было бы великолепно, если бы она села к нему в лодку, он прибавил: "А почему бы вам не прокатиться со мной? Вот там, за этим маленьким островком, лилии гораздо красивее, я видел их там сотни". Роберта посмотрела на озеро. Она увидела плывущую мимо лодку, где сидел юноша возраста Клайда и девушка не старше, чем она сама. На девушке было белое платье и красная шляпа, а лодка была окрашена в зелёный цвет. Вдали виднелись другие лодки, и в каждой из них сидела парочка. Роберта подумала, как было бы хорошо, если бы с ней не было её подруги, если бы она могла покататься на лодке одна с Клайдом. Если бы она была здесь одна, Она стояла и думала, а Клайд, взволнованный и огорчённый её колебанием и своим собственным одиночеством и неудержимым стремлением к ней, вдруг воскликнул: "Вы, пожалуйста, не говорите нет. Садитесь сюда, вам понравится на озере, и мы соберём столько лилий, сколько вы захотите. Я могу доставить вас куда вы укажете в 10 минут, если вы потребуете". Да, но со мной здесь моя подруга, воскликнула она почти печально, потому что ей хотелось отправиться с Клайдом вдвоём, и меньше всего она хотела бы видеть около себя Гресмар в эту минуту. Да и кроме того, прибавила она, может быть, мне лучше не садиться, может быть, это не безопасно? О да, может быть, вам лучше сесть, засмеялся Клайд, видя, что она готова уступить. Вам нечего бояться, весело прибавил он. Затем, направив лодку к берегу и ухватившись за корень дерева, он сказал «Уверяю вас, что нет никакой опасности. Позовите вашу подругу, и я покатаю вас обеих, если вы хотите. В лодке есть место еще для двух, а там мы найдем сколько угодно водяных лилий». Он кивнул по направлению к восточному берегу озера. Роберта не могла больше противиться и громко позвала «Гресс! Гресс, где ты?» Она решила, что лучше будет пригласить и ее. Издали послышался голос: "Алло, что нужно? Иди сюда, мне нужно что-то сказать тебе". "Нет, лучше ты иди сюда, здесь чудесные маргаритки". Роберта не знала, что и делать, но вдруг решила: "Знаете что? Мы можем подплыть к тому месту, где она, как вы думаете?" И Клайд восхищённый воскликнул: "О, это великолепно, разумеется, можем. Садитесь, прыгайте прямо в середину лодки, тогда она сохранит равновесие". "А это правда безопасно?" ещё раз спросила она. "Совершенно безопасно, уверяю вас", повторил Клайд. Роберта прыгнуло и так как лодка слегка накренилась на бок, она с лёгким криком упала на мягкую скамейку. Она показалась Клайду совсем ребёнком. "Ну вот и отлично", успокаивал он её. "Теперь сядьте как раз посередине, так лодка не может перевернуться. Вы знаете, я как раз перед этим думал о вас". Думал, как было бы хорошо, если бы мы могли быть вместе на таком озере. И вдруг вы здесь? Случилось так, как я думал. Он протянул руку и пожал ее пальцы. И Роберта, восхищенная его признанием и немного испуганная, им прибавила... — Это правда? Она в это время вспомнила о своих собственных мыслях о нем. — Да, и даже больше, — продолжал Клайд. — Я думал о вас все эти дни. Мне так хотелось увидеть вас сегодня утром и привезти вас сюда. О, что вы говорите, мистер Гриффиц? Вы, наверное, этого не думали. Не надо так говорить, умоляюще повторяла Роберта, испуганная той внезапной интимностью, которая так быстро возникала между ними. Она старалась теперь смотреть на него несколько холоднее, не выказывать ему особого интереса, но усилия эти были тщетны. Но это всё правда, истинная правда, повторял Клайд. Да, здесь действительно очень красиво, перебила Роберта. Я здесь была уже несколько раз вместе со своей подругой. А, вот как, воскликнул он и затем рассказал ей, как он здесь учился плавать и как катался на лодке каждое воскресенье. И подумайте только, я плыл здесь мимо берега и вдруг вижу, вы стоите и смотрите на водяные лилии. Разве это не странно? Я едва не свалился в воду. Я никогда не думал, что вы можете быть так прелестны, как вы были тогда, когда стояли вон там. "Что вы говорите, мистер Грифиц?" снова воскликнула испуганно Роберта. "Вы не должны говорить так, а то я сочту вас льстецом?" Клайд ещё раз взглянул на неё, и она улыбнулась ему и подумала, что он красивее, чем когда-либо. "Но что он подумал бы?" пронеслось у неё в голове. "Если бы она сказала ему, что как раз перед тем, как он появился на лодке у этого мыса, она тоже думала о нём и желала, чтобы он был здесь с ней вместо Грэсс." Как она воображала себе, что они сидят рядом, беседуют. Как он берет ее за руки и даже обнимает ее. И она все это позволяет ему. Нет, этого он никогда не узнает. Но что подумали бы в Ликурге те, которые знали Роберто и Клайда на фабрике, если бы они увидели их теперь вместе на этой лодке? Она простая работница, а он заведующий тем отделением, где она работает. Какой бы вывод из этого сделали? Может быть, даже скандал? Но все же Гроссмар была с ней. Конечно, Роберта всё объяснит ей. Клайд направил лодку так, что они плыли среди водяных лилий. Отложив в сторону весло, он рвал цветы, бросал их с их длинными влажными стеблями к её ногам. Она сидела, опустив одну руку в воду, как делали это другие девушки, которых она встречала в лодках. Она смотрела на его руки, на его красивые растрепавшиеся волосы, падающие теперь ему на глаза. Как он красив! И тревога её утихла.